Глава 9. Заклинатель Кос. Паренек, который стоял под дождем у заднего крыльца дома Тифани, уже не Матушкинова, а ее дома, был не похож на обычных посетителей. Он выглядел не слишком опрятно, как и большинство гостей, но это была не опрятность не бедняка, а путешественника. И рядом с ним стоял козел, что тоже необычно. Тифани пригляделась к гостю. Когда-то он был одет дорого, в самое лучшее, но нужду он познать успел, хоть пришел не из-за нее. Парнишка был на несколько лет младше Тифани. Это вы ведьма по имени госпожа Болит?» – спросил он заметно нервничая, когда она открыла дверь. – Да, – ответила Тифани и подумала. Что ж, по крайней мере, он кое-что разузнал, прежде чем идти. Он не спросил матушку-ветровозг и постучал в заднюю дверь, как и положено. А у меня на столе похлебка остывает. «Зачем ты пришел? Тебе ведь нужна помощь?» Спросила она, потому что ведьма никого не прогоняет от двери. «Нет, госпожа, с вашего позволения!» Но в пути я много слышал о вас. Говорят, вы самая лучшая ведьма. Люди могут говорить что угодно. Важно, что думают ведьмы. Так зачем тогда ты пришел? Я хочу стать ведьмой! Выпалил мальчишка. И последнее слово зазвенело в воздухе, будто живое. А парень упрямо продолжал. «Господин Вигал, мой учитель, рассказывал, что одна ведьма смогла стать волшебником. Значит, и наоборот можно, правда? Говорят ведь, что гусы нехорошо, то и гусаку подойдет». «Ну да...» – неуверенно отозвалась Стифани. «Но в нашем деле часто приходится помогать женщинам в таких обстоятельствах, когда мужчин и близко не подпустят. Не случайно ведь повивальные бабки бывают?» О повивальных детках никто не слышал. У парня Кадык ходил ходуном от волнения. Но гость все же нашел в себе силы возразить. «Я знаю, что в бесплатной больнице леди Сибилы в Анкмарпорке лечат и мужчин, и женщин. И без сомнения, госпожа, когда доходит до операции, дамы доверяют и хирургу мужчине». Парнишка немного приободрился и продолжал. «Я в самом деле чувствую, что мог бы стать хорошей ведьмой». Я многое знаю о сельской жизни, и у меня маленькие кисти рук, что очень пригодилось мне по пути, когда пришлось помогать козе в трудных родах. Я засучил рукава и осторожно развернул козленка так, чтобы ему было легче появиться на свет. Крови, конечно, было много, но козленок родился живым, и старик, хозяин козы, прослезился от благодарности. «Правда?» – отозвалась Тифани с каменным лицом, гадая. С каких это пор умение обращаться с козами стало признаком ведьмовского дара. Но парнишка выглядел таким потерянным, что она смягчилась и пригласила его в дом выпить чая. Козла отвели под яблоню, где разрасталась трава под названием Поползучая Минни. Ветки яблони давали укрытие от дождя, и козлик остался доволен, хотя Тифани, будучи ведьмой, не могла не заметить, что он бросил на нее очень странный взгляд не имеющий ничего общего с обычным козьим прищуром. К тому, кто так смотрит, страшновато поворачиваться спиной. Но было в этом взгляде и что-то еще. Жестом позвав парнишку в дом, Тиффани заметила «ты». Кошка шла себе мимо яблони, но увидев козла, вдруг выгнула спину дугой и распушила хвост. Несколько мгновений эти двое смотрели друг на друга, и воздух чуть не звенел от напряжения. Тифани даже готова была поклясться, что видела, как между ними проскочила зеленовато-желто-лиловая искра. И в один миг оба успокоились, словно заключили некое соглашение. Козлик снова принялся щипать траву. Ты приняла нормальные размеры и прошла мимо, едва не потершись боком о ноги козла. Увиденное потрясло Тифани, Даже гриба... Кот нянюшки Як бежал от ты без оглядки. Что же это за козел такой? Возможно, подумала она с интересом, этот парень не так прост, как кажется. Они уселись за маленький кухонный стол, и Тифани выяснила, что мальчика зовут Джеффри, и он забрался очень далеко от дома. Она поняла, что он не слишком торвется рассказывать о своей семье, и зашла с другой стороны. Мне любопытно, Джеффри. «Почему ты решил стать ведьмой, а не волшебником?» «Ведь считается, что именно этот путь должен выбрать мужчина, если решил посвятить жизнь магии». «Я как-то никогда не думал о себе, как о мужчине!» – ответил он. «Я вообще не так, не это о себе не думал! Я – это просто я!» «Хороший ответ!» – мысленно одобрила Тифани. Она уже не впервые задумалась о разнице между волшебниками и ведьмами. Главное различие в том, решила она, что волшебники с их книгами и посохами творят заклинания, великие заклинания для грандиозных дел. И волшебники всегда мужчины, а ведьмы всегда женщины, занимаются делами повседневными, хотя и тоже великими. Что может быть важнее рождения или смерти? Так может и нет ничего странного в том, что парень захотел стать ведьмой, Ну, или как это назвать? Ведьмаком? Сама Тифани однажды решила, что будет ведьмой. Так почему бы ему не решить то же самое? Она вдруг поняла, что настал переломный момент. Если она и вправду главная ведьма, ей должно быть по силам принять такое решение. Спрашивать других ведьм не обязательно. Можно сделать выбор самой. И принять за него ответственность. Если уж менять старые порядки, Почему бы не сделать первый шаг? Она задумчиво посмотрела на Джеффри. В этом парне что-то есть. Только я пока не понимаю, что. Но он вроде бы безобидный и выглядит таким несчастным. Решено. Я дам ему шанс. А что касается козлика... Хорошо. Можешь переночевать в сарае. Накормить я тебя накормлю. О козле позаботься сам. Сейчас уже поздно. Поговорим завтра».